Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю так, как был. Во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете, атласном галстуке, чудесно сшитых штанах и головной прическе, изливавший ток сладкого дыхания первейшего одеколона и ударился лбом. «Поди прочь от меня!» — Позвать, чтоб его взяли, солдат! — сказал князь взошедшим. — Ваше сиятельство! — кричал Чичиков и обхватил обеими руками сапог князя. Чувство содрогания пробежало по всем жилам князя. — Падите прочь! — Говорю вам, — сказал он, усиливаясь вырвать свою ногу из объятия Чичкова, — ваше сиятельство, не сойду с места, покуда не получу милости, — говорил Чичков, не выпуская сапог князя и проехавшись вместе с ногой по полу во фраке Новоринского пламени и дыма. — Подите, — говорю вам, — говорил он с тем неизъяснимым чувством отвращения. Какое чувствует человек при виде безобразнейшего насекомого, которого нет духу раздавить ногой? Он встряхнул так, что Чичиков почувствовал удар сапога в нос, губы и округлённый подбородок, но он не выпустил сапога и еще с большей силой держал его в своих объятиях. Двадюжих жандарма в силах от Тащили его, и, взявши под руки, повели через все комнаты. Он был бледный, убитый в том бесчувственно страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий перед собою черную, неотвратимую смерть. Это страшилище, противное естеству нашему. В самых дверях на лестницу навстречу муразов. Луч надежды вдруг скользнул. В один миг силой неестественной вырвался он из рук обоих жандармов и бросился в ноги изумленному старику. «Батюшка Павел Иванович, что с вами? Спасите! Ведут вас строк на смерть!» Жандармы схватили его и... Повели, не дали даже и услышать.